Глава пятнадцатая Платформа вернулась раньше, чем планировалось. Она села, когда буря чуть ослабла. Тем не менее, ослабление было очень и очень относительным. Ветер нес потоки раскаленного жара, мелкие песчинки, способные при отсутствии защиты повредить глаза, забивавшие рот, стоило его открыть. Мерзкая смесь пыли и песка еще долго поскрипывала при любом движении челюстей. Тапку казалось, что буря словно бы набирала сил, чтобы обрушиться на них снова с куда большим остервенением, вполне возможно превратившись в нечто, что уже видели Тапок и юсти когда бежали от людоловов. Честно говоря, повторять подобное приключение ни малейшего желания не было. Склад оставили стоять открытым. Он был вывезен подчистую. Посредине центрального зала тапок оставил своеобразное послание чистильщикам. Все тела убитых были разложены ровным рядочком, а руки сложены на груди. У каждого отсечена фаланга мизинца и надпись, издевательски взятая тапком из их священных книг, выведенная прямо над головами трупов их же кровью. «Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Это было в начале его карьеры Мстителя визитной карточкой, и сейчас он напоминал Грачу, что находится здесь же, на пекле, и помнит о чистильщиках. Финальным дополнением была фотография, небрежно брошенная тапком на трупы. На фото было искаженное предсмертной гримасой лицо Филина. Ну, а бес не был бы бесом, если бы не дополнил все это дело несколькими крайне хитро заложенными гранатами, с сорванными чеками и укороченными взрывателями. Так что, если тронуть хоть одно тело, то первый взрыв спровоцировал бы выпадение остальных гранат, и в помещении выжить стало бы просто невыполнимой задачей, особенно если не быть облаченным в тяжелую броню. Доделав все эти свои ритуалы, тапок и бес последними поднялись на платформу. Юси, увидев, что товарищи на борту, тут же заставила платформу взмыть в небо, причем провела маневр так быстро, что та пока шухватился за поручень, потому что иначе удержаться на ногах не было шансов. До крепости долетели быстро, но уйти от бури было невозможно. Тут ветер стал даже сильнее и становилось понятно, что надо готовить базу и платформу к удару стихии. Благо, сами строения не требовалось никак укреплять. Все тут было построено с учетом местного климата. Но платформы, кое-где стоящая техника и вся мелочевка требовали, чтобы их немедленно закрепили или убрали. Справились с этим как раз к моменту, когда крепости всю округу окончательно закрыла пылегрязевая туча. Едва только Тапок и команда заскочили внутрь селения, принялись отряхиваться от песка, набившегося за шиворот, в лацкана, карманы и вообще везде, где только было возможно. Тапка вызвал по рации миг и предложил собраться в штабе, обсудить дальнейший план действий. На этот раз обстановка в помещении была куда более разреженной и спокойной. Этому способствовал как столик с обилием разнокалиберных тарелок с закусками, так и три бутыли коньяка, выставленные радушным хозяином. Короче говоря, была создана подобающая высоким гостям атмосфера. Бес пришел вместе с обоими псами, хотя Геральту было еще не совсем хорошо. Дейкий метаболизм, созданный геномастерами Нассера, позволил ему уже спустя двое суток после почти смертельного ранения начать передвигаться самостоятельно. Но даже сейчас он явно был тенью себя, жался к боку беса и иногда негромко поскуливал. Сам бес, чтобы сделать псу приятно, уселся с ним на пол в уголке, и оттуда, не слишком отсвечивая, гонял Ари за тарелками с закусью, не забывая делиться с псами. Юсси для разнообразия, одетая не в боевую броню, а в простой комбес, подчеркивающий ее фигуру, оказалась в центре внимания сразу нескольких мужчин, что явно ей нравилось. Она сидела за столом с Миком, его ближайшим помощником и полозом, и весело смеялась над шутками главы крепости. Тот как раз рассказывал, как он когда-то убил пещерного медведя, в нору которого они с друзьями влезли по глупости. Причем убил из лазерника, со страху сумев всадить медведя усиленный заряд прямо в глаз. Тапок пришел последним, чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Последние пару месяцев они только и делали, что бегали, летали, стреляли и убивали, строили планы, как это будут делать. А сейчас? По прогнозам, буря продлится примерно сутки, так что можно было чуть расслабиться. Его людям это точно было нужно. Ну, по крайней мере, Юси Полозу. Насчет беса он был не уверен. Тот всегда носил маску спокойного и ироничного профессионала, не выдавая своих настоящих искренних эмоций. Но все же даже по нему было видно, что он устал. Да и сам Тапок нуждался в отдыхе. Тем более сейчас, когда до момента свершения его мести, до уничтожения чистильщиков на пекле его отделяли считанные дни. Он знал, где они находятся, знал, сколько их, как вооружены и понимал, насколько тяжелым будет этот бой. Перед ним нужно обязательно набраться силу. А еще Тапок очень сильно нервничал, ведь теперь оказалось, что помимо самих чистильщиков их кланов существовал некий совет, который и руководил кланами, отдавал приказы в том числе тот, из-за которого чистильщики напали на его, Тапка, поселение, вырезали там всех. Да только как добраться до этого самого совета Тапок не знал. Во всяком случае, пока. Его единственной ниточкой к этим загадочным людям был тот самый притор ордена изначальных — Грач. Тапок планировал просто его убить, но теперь притор нужен был ему живым для обстоятельной и долгой беседы. Миг заметив, Тапка призывно замахал рукой, мол, «Присоединяйся». Тапок кивнул и быстрыми шагами подошел к столу, где ему немедленно сунули в руки стопку. «Ну, за первую победу!» Все дружно грюкнули сосудами и выпили. Мик ловким жестом повторил и отправил уже пустую бутыль под стол. «А теперь за беса и тапка! Без них эта победа была бы куда более кровавой!» громогласно заявил Мик. Все сидящие поддержали тост. Бес явно наслаждался моментом. Видимо, в его работе нечасто можно было получить такую похвалу, тем более высказанную на публике. Тапок же просто кивнул, как бы признавая справедливость похвалы, и молча выпил. Мик пересел ближе к нему и внимательно вгляделся в хмурое лицо союзника. Он явно намеревался вытащить Тапка на какой-то серьезный разговор, но тот сейчас был не готов и не желал соревноваться в красноречии и искусстве дипломатии. «Тапок, да расслабься ты уже!» Мик словно понял, что на уме у Тапка. «Никто не пытается тут с тобой играть или манипулировать тобой». «Не выходит, я уже отвык на этой чертовой планете расслабляться», – буркнул тот. «Кстати, раз уж ты начал об этом, – хмыкнул Мик, – помнится, я обещал потом предложить свой план побега. По-моему, сейчас подходящее время». «Не хуже любого другого», – пожал плечами Тапа. «Ну, тогда слушай. Твой план ведь заключался в том, чтобы перехватить бот-охотников и затем на нем добраться до станции, так? Ты там хотел захватить корабль и на нем уже улететь, выведя из строя системы контроля пространства. Я ничего не упустил?» «Ну, в целом ничего. Детали не совсем такие, но да, как-то так», — согласно кивнул Тапак. «Каждый шаттл, приземляющийся для жатвы, оснащен системой распознавания свой-чужой, работающей только с организмами, имеющими определенный чип», — заявил Мик. «В момент смерти чип деактивируется, и это сделано не просто так. Даже с телами убитых бойцов ты не сможешь сунуться в шаттл». «Значит, я просто его захвачу с налету. И он рванет, как только ты окажешься внутри. Заставлю пилота вести нас». И он разобьет шаттл о стену станции. «Пойми, это все уже опробовано до тебя не один раз». «И что ты хочешь сказать, что все напрасно?» Тапок да, прямо-таки с гневом уставился на Мика. Тот ответил умиротворяющим взглядом и даже поднял вперед ладони. «Спокойнее, спокойнее. Я разве сказал, что все напрасно? Я сказал, что твой план неосуществим?» «План с кораблем и роем дронов был и у меня, но я быстро понял, насколько это плохая идея, так же, как и с захватом обычного десантного бота». Тапок успокоился почти так же быстро, как вспыхнул. «Есть, конечно, совсем крайний случай. Говорят, на юге в пустыне лежит дредноут, которому сожгли мозг Эмми. Можно попробовать его». По идее, брони дредноута хватит, чтобы выдержать огонь со станции до выхода на дистанцию прыжка. «Да, однако тебе придется найти не только мозг, но и все управляющие контуры», — вздохнул Мик и добавил. «Я уже был там. Это, к сожалению, бесполезная груда металлолома». «Так, отвергаешь, предлагай. И в чем тогда твоя идея?» у программистов есть такой термин — бэкдор, знаешь?» Поинтересовался Мик. Нет. Короче, это когда оставляют на всякий случай запасной вход в некую защищенную точку для себя в экстренной ситуации. Так вот, на станции тоже есть такой бэкдор, и обладатель ключа от него регулярно бывает на поверхности. Продолжай. Короче, отслеживая активность тех самых шаттлов, я узнал интересность. «Есть один, который никак не связан с активностью всполохов и охотами. Он регулярно совершает рейсы куда-то на север и сюда, в Хаб. Мои люди проследили за ним и выяснили странность. В корабле летает абсолютно обычный человек, хотя его охраняет целый взвод охотников. И занимается этот тип крайне странными делами. Он часто наведывался к одной из семей Хаба. Знаешь, какой?» «Мусорщиком», — кивнул Тапак. «Ага, ты что-то знаешь», — усмехнулся Мик. «Мусорщиков больше нет». «Да, ты постарался», — кивнул Мик. «Так вот, мусорщики были нужны этому хрену с горы, но их нет. А тот самый шаттл в хабе бывает частенько. Видимо, ищет контакты с другими семьями, или уже их нашел». «Возможно», — кивнул Тапок. Он пока решил не рассказывать все то, о чем узнал от Дон Гана. Пускай сначала Мик выложит, что знает. «Есть одна история», — меж тем заявил Мик. «Мне ее рассказал один старый бедуин. Говорил он, что именно этот красный шаттл как-то раз попал в мощную электрическую бурю и рухнул». Охрана и вся электроника погибла, а человек нет. Он заплатил бедуинам дикую цену. Кажется, отдал координаты схрона с орбитальной гравиплатформы. Знаешь, такие громадные. А бедуины за это сопроводили его, куда он сказал. Так вот, мужик просил довести его до определенного места в пустыне, где распрощался с проводниками и вошел в невидимую дверь. А через полчаса из-под песка стартовал такой же красный шаттл. Он улетел на станцию. Вранье, он бы не оставил свидетелей. А он и не оставил. После взлета шаттл сбросил десяток газовых бомб на конвой. Погибли все, кроме этого деда. За десять минут до того он отстал от конвоя. Живот прихватило и засел в скалах, благодаря чему оказался далеко от эпицентра. Выжил. Все равно больше похоже на брехню. но ну, тем не менее, одна орбитальная платформа у бедуинов и впрямь есть. А откуда они ее взяли? Неизвестно. — Так что ты предлагаешь, кроме истории старых бедуинов? — нахмурился Тапа. — «Предлагаю попытаться захватить того урода, что сейчас гостит в хабе». «В целом, неплохой план, но ты сам говоришь, что парня охраняет целый отряд киборгов. С ними-то что делать?» «Что-что? Валить? Не такие уж они неуязвимы. Кое-что из нашей добычи, что мы утащили со склада, очень пригодится. У тебя же адаптивные пушки?» «Ну да». «Тогда на, посмотри вот на это». Миг достал из кармана жестом фокусника коробочку, на которой был только логотип «Арматех». Внутри нее было шестнадцать пуль сорок пятого калибра со странными красными головками. «Ну, и что это?» «А ты попробуй. Вон, в углу твой суперсканер валяется». «И впрямь». После демонстрации, предназначенной для выявления шпиона, Тапок трофейный шлем просто закинул в угол. Он был ненужным барахлом, которое валялось в проходце просто по причине бережливости полоза. Пригодится, как он любил говаривать иногда. Тапок достал свой пистолет, чуть поколдовал с настройками и зарядил в него всю коробку необычных патронов. Сидевший за столами народ оторвался от выпивки и еды, с интересом смотрел на эти приготовления. Беседа обоих лидеров не привлекала особого внимания, мало ли чего они там шепчутся. Но когда Тапок достал оружие, скваттеры поначалу напряглись, однако, увидев, что их лидеру ничего не грозит, расслабились. «Поставь вон ту хреновину на что-то повыше», — приказал Тапок одному из скваттеров, указав пальцем на шлем. Скваттер вскочил, подхватил побитый жизнью аксессуар чужих и водрузил его на табурет. Тапок взвел курок, но вдруг повернул голову к Мику. «А если рикошет, кому-то может достаться». «Не будет рикошета, не беспокойся», — уверенно заявил Мик. «Ладно». Скинув оружие, Тапок машинально влупил дабл-тап в шлем, ожидая чего угодно, но только не того, что произошло. Пули проделали в шлеме две дыры, края которых все еще горели и капали раскаленным металлом вниз. В помещении явственно запахло паленым. Подойдя к шлему, Тапок осмотрел его. Оба попадания с легкостью прошили переднюю часть, а внутри пули расплескались в небольшие веретенообразные поражающие элементы. Мозги того, кому попали бы такими снарядами в голову, превратятся в яичницу-болтунью. И это даже при том, если нацепить на голову шлем. Круто. Хмыкнул тапок. И много у тебя таких? Нет, пять коробок. Это совсем экспериментальные Тогда этого мало. У нас достаточное количество плазмы и лазеров, батареи к ним, пожал плечами МИК. Эти пушки броню охотников тоже вполне могут пробить. Будут потери у нас, причем серьезные. Значит, надо попробовать в хабе найти наемников, что ли? Или, может, к бедуинам твоим обратиться? Ты там в авторитете вроде, — предложил Мик. Тут, увы, в их разговор вмешался Полос. — А зачем бедуины, босс? Ты не забыл? Мы можем обратиться к Сальваторе. Они нам вроде как должны. — У тебя он в багажнике проходца воняет голова филина. И вообще, что-то мне подсказывает, что Лука Сальваторе тоже не в восторге от того, что вынужден торчать на пекле. — Уверен, нам помогут, людей дадут. А если дать им энергопушки, да с батареями запасными, то они этих киборгов сами на куски порвут. — Вы серьезно можете подвязать семью Сальваторе? — удивился Мик. — Думаю, да. — уверенно кивнул Тапок. «Я ты и забыл даже. Спасибо, Полос». «И ты им доверяешь?» — спросил Мик. «Ну, скажем так, кинуть нас они могли куда раньше и куда эффективнее. Сейчас, особенно вместе с тобой, мы для них выгодный и перспективный союзник. Так что предлагаю, как только закончится буря, рвануть в хаб». «Хм, можно и так», — кивнул Мик. «И на месте уже разбираться будем». «Согласен», — кивнул Тапок. «И вот что еще». «М? Теперь я тебе расскажу, что узнал интересного». Тапок принялся пересказывать Мику все то, о чем узнал от Дон Гана. Когда он закончил, Мик сидел морща лоб. «Рабы, значит. Что ж, теперь все сходится. Теперь понятно, почему тот тип постоянно в хабе торчит. Он ищет новых исполнителей» правда не совсем понимаю как с этим скай сити связан так их карава рабов и гоняют пожал плечами тапок не знал что ли нет удивленно протянул миг ну теперь знаешь кивнул тапок а насчет работорговли в Хабе с альватурой точно в это не полезут оно им на хрен не надо другие интересы «Значит, отправляемся в хапы и в первую очередь будем говорить с Сальваторо», — предложил Мик. «Союзники в предстоящем деле нам очень нужны». «Сначала перебьем чистильщиков», — заявил Тапок. «Всех, кроме Грача. Эта сволочь мне нужна живой».